они стояли на краю платформы втроем илья оленька и сергейка впереди был шумный туннель освещенный множеством огоньков пробивавшихся из за разноцветных стекол такие веселые праздничные светильники красные желтые зеленые и синие манили к прилавкам со всякими всякостями улыбчивые торговцы и торговки зазывали покупателей шум гам возня суета людей было много даже колея была занята впрочем дрезины по диаспорской территории всегда ездили медленно ну что прогуляемся от шолохова до карла маркса предложил илья потом поймаем дрезину и махнем домой давай с радостью согласилась оленька против прогулок по диаспорской ярмарке она никогда не возражала шолохва каламакса шолохва аламакса Переиначив название станции на свой лад, Сергейка наморщил лоб. «Мам, пап, а что такое Шолохва и Каламакса?» «Ничто, а кто!» — улыбнулась Оленька. «Люди такие были. Михаил Шолохов и Карл Маркс». «Карл Макс!» — Сергейка, до глубины души пораженный неожиданным открытием, открыл рот. «Один человек и два имени! Он мутант...» с двумя головами а как его фамилия не макс а маркс терпеливо объяснила оленька все таки иногда чтобы отвечать на вопросы любопытного серки требовалось не дюжинное терпение маркс это и есть фамилия странная фамилия немецкаяе кажется оленька задумалась или еврейская точно не помню а немеццы и евреи это кто не мутанты нет люди и не немеццы надо говорить а немцы а с какой они станции илья тихонько вздохнул ребенок весь мир которого ограничивался туннелями метро и не мог наверное задавать иных вопросов издалека уклончиво ответила оленька «А эти Шолохов и Мак... Маркс, они вообще кто?» – не унимался Сергейка. «Сталкеры? Торговцы?» Оленька растерянно взглянула на Илью. Пришлось взять разъяснительную работу на себя. «Нет, Сергейка», – начал он, – «Шолохов писатель». «Кто-кто?» «Ну, человек, который пишет книжки». «Это что? Работа такая?» «Можно сказать и так. Была такая работа». я люблю книжки мечтательно улыбнулся сергейка только с картинками которые ну конечно сейчас яркие картинки в добытых сталкерами потрепанных книжечках заменяют детям и телевизор и компьютер и прогулки во дворе я сам рисую книжку пап признался сын про метро книжку только у меня тетрадка закончилась сергейка повернулся к колененьки мам купим какую нибудь книжку и тетрадку оленька бросила быстрый взгляд на илью хватит спрашивали ее глаза илья кивнул в карманах лежала пара десятков патронов универсальной валюты метро этого должно было хватить на кучу книжек и тетрадок ну мам ну пожалуйста купим а если увидим купим пообещала оленька вполне удовлетворенный ответом матери сергейка снова повернулся к отцу пап а маркс что не понял илья ну маркс кем работалшолохов писатель а маркс он илья задумался как бы объяснить ребенку то чего и сам не до конца понимаешь ну тоже вроде как писатель помимо всего прочего много написал а они хорошие писатели ну смотря кто и кому как а у них книжки с картинками у маркса вряд ли а кто больше написал шолохов или маркс думаю маркс наверное у них на станции бумаги было больше да илья покачал головой маркс не на станции жил а шолохов и шолохов тоже а где тогда в туннелях что ли там же со светом плохо как там писать нет не в туннеле они вообще не в метро жили ни в метро сделал большие глаза сергейка на поверхности так значит они все таки мутанты станции назвали в честь мутантов да нет же сергейка «Это давно было, до войны! Нашего метро тогда еще не построили!» «А-а-а!» — на лице сына отразилось понимание. «Они в древности жили, да?» Илья невесело улыбнулся. «Да, в древности. Можно сказать и так. В другом мире, в другой эпохе, в другом эоне». «А еще кто тогда жил?» ну илья задумался станцию перед нашим аэропортом помнишь это где пьяные дяди и голые тети и илья и оленька переглянулись даже транзитом проезжая мимо орджоникидзовских притонов не всегда удавалось уберечь сына от неприглядных картин оржикинидзе выговорил сергейка это слово всегда давалось ему нелегко орджоникидзе поправил илья был такой григорий орджоникидзе он же серго орджоникидзе так это тоже человек смешно вытаращился сергейка и опять с двумя именами человек человек заверил илья обычный человек и имя у него одно серго это партийная кличка ну прозвище в общем ор ржи оржо снова попробовал выговорить трудную фамилию сын но пока отказался от этой попытки человек задумчиво пробормотал он а я то думал что именно думал сын оста тайной сергейка быстро переключился на другое пап а сельмаш это еще один дядя из древности нет сергейка сельмаш это не человек мутант илья вздохнул ничего удивительного в том что сергейка так зациклился на мутантах то чего больше всего боятся дети у них обычно на языке завод такой был объяснил илья рост сельмаш назывался сельскохозяйственные машины производил сначала а что такое сельское хозяйство Это когда люди выращивают себе еду, а потом собирают урожай. Понятно-понятно. Большие короба для грибов. Это сельское хозяйство, да? Это тоже невесело вздохнул Илья. В некотором роде. А кто еще в древности жил? Видимо, обнаружившаяся связь между Седой, с точки зрения Сергейки, стариной и станциями метро всерьез его захватила. За карла маркса и театральной есть станция ворошиловская и буденновская лимент ворошилов и семён буденный тоже оттуда из древности. Сеейка погрузился в раздумье, вероятно старался заново осмыслить привычные, давно въевшиеся в сознание названия станций и сопоставить их с конкретными людьми, которые наверное представлялись ребенку никак не меньше чем титанами прошлого. оржо никидзе ворошилов буденный сосредоточившись и тщательно проговаривая каждый слог произнес сергейка они все тоже писатели нет они не писатели но они жили до метро и до войны и жили и умерли кивнул илья и они и маркс и шолохов сергейка снова ненадолго задумался но раз они умерли до появления метро значит ничего для нашего метро сделать не могли немного разочаованно сказал он ничего они даже написать о метро не могли и не написали зачем же тогда называть станцией их именами илья в очередной раз подивился по детски незамысловатой мудрости и непосредственной проницательности сына честно говоря не знаю просто привыкли люди и все сначала их именами называли улицы проспекты площади поселки и районы ну а потом по привычке уже станции мам пап сергейка вдруг дернулся в сторону к оссвященному подвесным диодным фонариком прилавку там книжки продают Сергейка первым подбежал к торговцу и, видимо, решил блеснуть только что приобретенными знаниями. — Книжка Карла Маркса с картинками есть? — услышал Илья задорный голос сына. И немного разочарованный. — А шо, Лохова? И совсем уж грустный. — Ну, хоть что-нибудь с картинками. Под колесом что-то звякнуло. Разогнавшуюся резину сильно тряхнуло и сбросило с колеи. Илью и Бульбу вышвырнуло на щебенку. Ашоту удалось удержаться в вагонетке. Впрочем, судя по сдавленной ругани, его тоже крепко приложило. Фонарик Ашота погас. Разбился. Илья вытряхнул из кармана осколки своего жучка. Ох, не повезло же им. Совсем без света остались. «Какого хрена!» — простоналась темнота Бульба. Илья вслепую нашарил рельсы. «Ашота!» ага вот в чем дело на путях лежала железная стойка от перевернутого прилавка на нее то они и налетели в темноте не надо было ашоту по сторонам фонарикам крутить дорогу надо было освещать конвоир уже выскочил из вагонетки и тоже зашаудился возле дрезины сошла зараза прорычал он сквозь зубы с рельсов сошла троем поставим спросил илья «Да поставить-то может и поставим!» – вздохнул Бульба. «Но повозиться придется!» Действительно, на то, чтобы в кромешном мраке при помощи рычага, в качестве которого была использована злополучная стойка и трехэтажного мата, поставить дрезину на рельсы, пришлось потратить немало времени. А когда транспортная проблема была наконец решена, появилась новая. «Слышишь?» – вдруг тревожно шепнула из мрака Оленька. «Что?» — насторожился Илья. «Папа, ты слышишь?» «А это уже Сергейка». «Что я должен слышать?» «Ты чего там бормочешь, колдун?» — затесался в разговор голос Бульбы. Илья не ответил. «Слушай, слушай, вот сейчас!» — снова заговорила Оленька. «Тихо!» «Эй, колдун!» «Тихо!» — велел Илья. И в туннеле стало тихо. Тихо, да не совсем. «Тихо!» ухо уловила эхо беспорядочной стрельбы расстояние определить было невозможно от звуки выстрелов разносятся по замкнутому пространству далеко и в каждом туннеле звучат по-разному но было ясно стреляли отчаянно не жалея патронов пару раз из непрерывной гулкой канонады выделилась ухоньье ручных гранат это значит что муранча уже взломала внутренние перегородки сельмаша и подошла к шолоховскому блокпосту совсем близко а еще это означало что замуровать опасный туннель диаспорские каменщики уже не успеют что это голос ашота был тихим и сдавленным муранча дал илья единственно верный ответ беги и люша оленька чуть не взвизгнула из темноты папа уезжай захныкал где то рядом сергейка им было страшно возможно им было даже страшнее чем ему самому и это неуд удивительнительно они там где он и спасти сейчас их он может только спасая себя надрезину быстро велел илья бульба отцепляй вагонетку так легче будет и сваливаем на дрезине еще была возможность спастись У них у всех, если снова под колеса ничего не попадется. На этот раз ашот, забросив автомат за спину, помогал им качать рычаги. Пальба за спиной начала захлебываться. Патроны кончаются, подумала лья, или стрелки.